Оказалось, наконец, что проданный предмет была чайная ложка, принадлежавшая вокзалу. В вокзале хватились ее, и дело стало принимать размеры хлопотливые. Свидригайлов заплатил за ложку, встал и вышел из сада. Было часов около десяти. Сам он не выпил во все это время ни одной капли вина и всего только спросил себе в вокзале чаю, да и то больше для порядка.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 Соня сделала было движение и покраснела. У этого народа известная складка. Что же касается до сестрицы и добраться вашего, то они действительно пристроены, и деньги, причитающиеся им, выданы мною на каждого под расписки, куда следует, верные руки. Вы, впрочем, эти расписки возьмите себе, так, на всякий случай. Вот, возьмите. ну -ж. Теперь это кончено. Вот 3,5% билета всего на 3000.